цапки, бельевые клипсы Мэйо, зажим для прикрепления операционного белья Микулича, зажим пластинчатый. Карнцанг. Жирный, одышливый араб, деревенский лекарь, единственное живое существо, осмелившееся провести с Хасаном Ибн Сабахом его последние часы. Долго-долго ждал, сидя на полу, среди мокрых окровавленных тряпок и опрокинутых кувшинов с кипятком, когда Хасан сделает последний выдох, освободив намученную душу от затянувшегося земного плена. Но так и не дождался. И когда глазные яблоки покойника стали мягкими, как свежий сыр, а позвоночник, напротив, стал тверже смертного ложа, Лекарь вышел, наконец, на улицу, и, обведя глазами неподвижных федоинов, сказал, «Обольщены люди земными страстями, любовью к женщинам, детям, золотую и серебру, накопленному, коням меченым, скоту и вспаханной ниве, но все это — лишь сладостная счета ближней жизни, тогда как лучшее прибежище у Аллаха благословенного». Люди недоверчиво молчали, и тогда лекарь запрокинул лицо к раскаленному вечереющему небу и, надрывая раздявленный рот, изо всех сил закричал. «Хасан ибн Сабах умер!» И словно ему в ответ где-то в горах освобожденно грохотнуло, прохохотало что-то неразборчивое и снова стихло. И только тогда, словно убедившись, что все действительно кончено, деревенский лекарь, полуобразованный дурачок, привыкший пользоваться базааровым камнем золотушных младенцев до да истеричных старух, выхватил из-за пояса кинжал, чуть изъеденный по лезвию, весь еще в живых пятнах отворенной крови Хасана Ибн Сабаха и тоненько, позаичьи вскрикнув, воткнул его прямо в свою толстую трепещущую глотку.